Согласно сообщению Скотланд-Ярда, преступление было совершено в доме номер 24 по Калвер-стрит, Педдингтон. Личность убитой установлена. Это некая миссис Морин Лайон. В связи с убийством полиция разыскивает для опроса человека, замеченного поблизости от места преступления, и одетого в темное пальто, светлый шарф и фетровую шляпу. Вниманию автомобилистов началась гололедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии. Мышеловка. Радиоспектакль. Пьеса Агаты Кристи. Постановка. Родиона Нахапетова. Часть первая.